Глава 18. С вертолета хорошо видно плотину в Харспрунге. Внушительное сооружение. Крепостная стена из серого бетона. — И это не выдержит! — крикнула Хенни. Могла бы и не кричать, и так понятно. Рабочие со всех ног мчались к своим машинам. С высоты они напоминали муравьев. Времени совсем мало, вода поднималась на глазах. Будто ожившая горная цепь надвигалась с верховьев. У самой плотины, там, где водохранилище резко сужалось, река возвращалась в прежнее русло, набирала мощь и напоминала боевой римский таран. Миллионный тон воды вздыбились, пришли в движение, и с первого взгляда ясно, ничего тут не сделаешь. Остановить невозможно. Насыпь не выдержала даже первого удара начала крошиться, как пересохшее печенье. Вода перехлёстывала бетонную скорлупу. В ней тут же появились трещины. Через них сначала понемногу, а потом всё сильнее и сильнее сочилась бурая вода, и за считанные секунды плотина превратилась в стометровый водопад, мгновенно затопивший старое русло и бесчисленное количество возведённых на осушенных берегах построек. Кенни вцепилась в руку бывшего мужа. С высоты поток казался неторопливым, как при замедленной съемке. «Смотри!» Синий рабочий комбинезон, судорожно фехтующие руки. Даже отсюда было видно искаженный отчаянным криком рот. Следующее мгновение синяя черточка мелькнула в водопаде и исчезла. «Бедняга!» — пробормотал Винсент. «Лети в Волерим!» «Зачем?» «Надо попытаться предупредить людей! Плотины рушатся одна за другой, будет только хуже!» Он представил весь каскад. Лигга, Мессаура, Порси, Эдефорс. Она права. Энергия водной массы нарастает с каждой разрушенной дамбой. Вряд ли устоит хоть одна. «О, дьявол!» Винсент заметил желтый колесный бульдозер, со всех сторон окруженной водой. Огромная машина качалась и поворачивалась, в любой момент унесет потоком. Там кто-то есть. Парень в ядовитой желтой бейсболке пытается забраться на крышу кабины. Хоть маленькая, но все-таки надежда. А вось махина устоит, а вось не смоет, не достанет. — Ему не поможешь! — крикнула Хенни. Молча снизился и завис над бульдозером. Оставались секунды. Парень заметил вертолет, но, кажется, не понял, откуда и зачем он взялся. Винсент опустил машину еще ниже, не отпуская рычаг подъема. В любой момент бульдозер мог встать на попа и задеть шасси. Парень догадался, наконец, ухватиться за посадочную лыжу, и Винсент тут же поднял вертолет в воздух. Буквально через мгновение бульдозер и в самом деле встал на дыбы, и его унесло потоком. Пару минут спустя, высмотрев поляну на холме, Винсент вновь опустил машину. Парень спрыгнул и покатился по траве. «Сажусь!» — крикнул Винсент. «Это еще зачем? Надо поговорить!» Он посадил вертолет и выскочил. Лопасти продолжали взбивать воздух в дождевую пену. Краем глаза заметил группу бегущих людей поодаль. Они махали руками и кричали. Но что можно расслышать за ревом двигателя и воем винта? Спасенный рабочий сидел на траве, раскинув ноги. Желтая бейсболка валялась рядом. Серьга в ухе, сбегающая по шее, затейливая татуировка. «Спасибо!» — выдавил он. «Спасибо! Черт бы побрал! Ты не ранен?» Парень машинально помотал головой. «Нет, не ранен». По левому виску сбегала струйка крови. «Тебя предупреждали? Ты знал?» Парень кивнул и начал шарить по карманам. «Что он ищет? Сигареты? Снес?» «Когда? Когда поступило сообщение?» «Не, «Не знаю. У тебя же есть часы. Это очень важно. Оставь его, он же в шоке. Ты что, не видишь?» Хенни старалась перекричать рев мотора. Винсент забрался в кабину и взялся за липкий от его собственного пот рычаг. Глянул на приборы. Странно, уровень топлива тот же. Значит, прошло совсем немного времени. Хенни дернула его за рукав. «Летим волерим! Успеем до волны!» Их предупредили. «Откуда ты знаешь? Покрытия же нет. Наверняка мачты повалила. Все уже эвакуировались. Мы этого не знаем!» Она сделала акцент на каждом слове. А здесь что? Здесь помощь не нужна? Здесь тоже люди, а мы уже рядом. Там же Лависа. Волерим! Лависа! Наша Лависа?» — Хенни молча кивнула. Веки покраснели, будто всю ночь не спала. «С чего ты взяла? Ее там нет. Я только что ей звонил. Она у себя дома». Хенни отвернулась. «Неприятно, когда тебя ловят на лжи». Но быстро пришла в себя и выкрикнула с яростью. «Я там живу! Я!» — А, ну да, у тебя же там дом. — Наш дом! — А, это тот, где вы с Эйнером сочиняете письма адвокатам? Ей не кулаки. Умея она управлять вертолетом, вытолкала бы эту стокилограммовую тушу за борт и улетела. Сделала над собой усилие. — Я тебя умоляю. Венсант хмыкнул и резко потянул на себя рычаг. Вертолет взмыл в воздух. Наш дом. Вилла на берегу, где живут Эйнар и Хенни. Скоро от нее останутся одни воспоминания. Виллу смоет взбесившаяся река. Ему вдруг страстно захотелось увидеть это зрелище своими глазами.